Глава 33. «Мартин!» – веселый голос, раздавшийся от входных дверей, заставил Пименова вздрогнуть. «Слава богу, ты еще здесь. А я боялся, что опоздал. Ну что, идем забирать Варю? Она уже знает, что к тебе поедет». Мартин медленно повернулся и от вида радостно возбужденного, вооруженного роскошным букетом Олега Ярцева болезненно дернулось сердце. Тягостная атмосфера, густым смогом заполнившая холл больницы, начала постепенно проникать в душу вареного брата. И улыбка, еще державшаяся на его лице, все больше походила на гримасу. — Что случилось? — хрипло произнес Олег. — Почему здесь только охраны? Мартин, Варя в порядке? — Нет. — Что? Что с ней? Ей стало хуже? — Нам стало хуже. — В смысле? Медленно бледнее? — Олег обвел взглядом дружно рассматривающих полуохранников. — Только не говори, что ее, что Варя. «Да, ее похитили. Увезли из клиники переполненной секьюрити». По рядам бравых парней вновь прокатился тихий хрустальный перезвон. «Но как?» — букет жалостным шелестом полетел на пол. «Ведь охраняли же!» «Уроды!» — заорал вдруг Олег, бросаясь к перезванивающейся шеренге. «Долба! Кретинские! Вы что натворили? Если с моей сестрой, не дай бог!» «Олег!» — Пименов положил ладонь на плечо парня. «Они знают?» «Что эти оглобли тупые могут знать? Что?» «Они знают, что с ними произойдет в худшем случае. Или догадываются. Поэтому постараются найти Варю как можно раньше». «Постараемся», – процедил Фетченко из-под взглянув на Олега. «Во всяком случае я сделаю все возможное. И не потому, что вы меня испугали, просто... Мой промах мне исправлять. Для начала можно фоторобот того врача составить». «Так он же в маске был, если верить видеокамерам из коридора», – повернулся Мартин к охраннику. «Я в лифте?» «Когда почувствовал около в шею, маску с него сорвал». «И что, успел запомнить?» – скептически усмехнулся Пименов. «За долю секунды?» «Успел. У меня память фотографическая. И татуировку на шее тоже запомнил». «Ну что же?» – Мартин повернулся к банкиру. «Игорь Дмитриевич, вы позволите забрать вашего сотрудника?» «Они все в вашем распоряжении». «Нет уж, спасибо. Балласт не нужен. Оставьте его себе». Прервавшись на полуслове Пименов нахмурился и удивленно прислушался, пытаясь понять, откуда доносится бархатный голос Аида Ведищева, исполняющего колыбельную медведицы из старого советского мультика «Умка». «Ложка снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь?» «Простите», — смутился Олег, дергая застрявший в кармане мобильник. «Это мама звонит. Господи, что я ей скажу?» «Ничего». Мартин в очередной раз почувствовал мимолетный укол зависти. Светлый и грустный. Только при очень теплых взаимоотношениях в семье 30-летний мужчина может поставить на номер матери эту нежную песенку. Не надо волновать родителей. Помочь они все равно не смогут, только сердце порвут. «Хорошо, я попробую», – кивнул Олег и нажал кнопку ответа. «Здравствуй, мама. Нет, я не дома. Варя? Трубку не снимает? Ну ты же ее знаешь, опять мобильник дома забыла». «И что ты хотела?» «Что?» От его крика Мартин, о чем-то тихо беседовавший с Климко, вздрогнул и насторожился. «То есть как? Ты уверена? А она что говорит?» При слове «она» Пименов судорожно сглотнул и подошел к Олегу поближе. «Ничего? Без сознания?» «Погоди, отцу не надо бежать к участковому, вы не должны оставаться с ней одни!» «Мы с Мартином скоро будем, закройте все двери и окна, и никого не пускайте, дождитесь нас!» «Нет, раньше! Мы не на машине! Все, жди!» Он захлопнул крышку телефона и повернулся к Мартину. «Нам снова нужен вертолет. Неужели Варя домой пришла?» «Нет. Странно все это. Олег взъерушил густую шевелюру. Очень странно». «Да что это?» – заорал именно с трудом удерживаясь от желания хорошенько встряхнуть Вариного брата, дабы ускорить явно заторможенные реакции. «Ты можешь говорить по существу?» «Попробую, но на пути к вертолету. Нам надо спешить». «Ага, к вертолету», – проворчал Мартин, вытаскивая из кармана свой мобильный. «Ты забыл, что его угнали?» «Черт, что же делать?» «Нам срочно надо в низовку, пока тут рот не спохватился». «Надо срочно? Будем срочно. Я свой вертолет сейчас направлю нам навстречу, а ты пока рассказывай, что случилось». Полчаса назад мама услышала вопли Карпова. «Кого?» «Это наш кот, его семьей Варя спасла». «Спасла с семьей?» «Это отдельная история, потом как-нибудь расскажу. Так вот, обычно Карпов парень немногословный, а тут орёт и орёт Мама забеспокоилась, вышла из дома, видит, кот мечется по дорожке и кричит. То к ней подбежит, то к калитке, словно зовет куда-то. Но мама отца позвала, одна она теперь со двора не уходит. И они пошли за котом. Карпов повел их за околицу в лес и привел к телу девушки. С очень знакомыми ранами. Что еще одна жертва того урода? Похоже на то. Вот только странно, что девушки вдруг стали возвращаться одна за другой, причем в таком состоянии, в котором не только бежать и ходить трудно. Словно им помогает кто-то. «Насколько я понял, девушка жива?» «Да, и ран на ней гораздо меньше, чем на первых двух, и не так истощена. Но вот психическое состояние...» Олег катнул желваки. «Что же он за скот такой? Что у девчонок крыша едет?» Мать говорит, что девушка все время твердит про какого-то дракона. Плачет, кричит, трясется. Они с отцом еле-еле смогли ее до дома довести Почти несли, но имя свое она назвала. «Какое?» «Катя Сиволапова. Наверное, из местных потеряшек». «Катя?» Мартин наморщил лоб, припоминая, «Катя Сиволапова что-то знакомое. Я недавно слышал это имя, вернее, читал. Или мне рассказывали?» Мартин Игоревич из-за спины послышалось тихое покашливание. Пименов и Олег одновременно повернулись и обнаружили там Максима из собственной службы безопасности. Фетченко и Анатолия Кипиани, личного помощника Пименова. «А вы куда направились?» нахмурился Мартин. «С вами помогать искать», упрямо набычился Фетченко. «Ваша помощь?» «Кстати, как вас зовут?» «Андрей». «Так вот, Андрей, вы сейчас отправитесь составлять фоторобот-похитителя и вспоминать в подробностях его татуировку, а ты, Максим, пойдешь с ним для ускорения процесса. К моменту моего возвращения все должно быть готово, ясно?» «Так точно. Вот и идите». «Так, Анатолий, ты хотел мне что-то сказать?» «Да, я насчет Катерины Сиволаповой. Ты знаешь, кто это?» «И вы знаете, я ведь по вашей просьбе информацию о ней собирал». «По моей просьбе?» «Ну да». Это ведь настоящее имя Карины Эшли, той модели, что пропала в мае с открытия концертного зала в Морвихе. Точно. Так она ведь вроде с каким-то спонсором сбежала. Как видите, нет. И все дороги ведут в одну точку, в низовку. А может, не совсем в низовку? Задумчиво произнес Олег. Что ты имеешь в виду? А помнишь, Мартин, я рассказывал тебе о наших прибабахнутых соседях, у которых целая деревня крепостных? Да, конечно. Кажется, Кульчицкий там живет. Мыльно-порошковый король. «Он самый». «Погодите, Мартин Игоревич», – вмешался Анатолий. «Насколько я помню, среди знакомых Карины числился и Кульчицкий-младший. И он был, кстати, на том майском мероприятии». «Так», – со свистом втянул воздух Пименов. «Вот это уже интересно. Анатолий, соберите здесь мою службу безопасности, к моему возвращению, чтобы все были на месте и с оружием. А врачи пусть готовят место для новой пациентки». С оружием нахмурился Анатолий. «Вы же не собираетесь штурмом брать замок Кульчицких?» У меня нет времени на реверансы. Если понадобится штурм, будет штурм. Но как? Все, займись делом. Олег, садись в мою машину, вертолет будет нас ждать в двух кварталах отсюда. Максим, ты давай с нами, фоторобот и без тебя составят. Может, еще пару охранников возьмете? Не надо, в вертолете будут ждать. Да и не думаю, что бои местного значения начнутся уже сейчас. Никто ведь не знает, что Карину и Катю нашли. Я надеюсь.